Глава 17. Когда Магобиль подъехал к роскошному отелю Лавинья Делус, Элисон не смогла, точнее не успела, сдержать восхищенного вздоха. Ей предстояло провести следующие два дня в настоящем замке. Величественное здание с острыми шпилями башен, зубчатыми стенами и украшенными искусной резьбой массивными воротами действительно производило неизгладимое впечатление. Возведенное на высоком холме и окруженное особым видом вечно зеленых виноградников, которые тянулись до самого горизонта, оно возвышалось над окрестностями подобно драгоценной короне, лежащей на зеленой бархатной подушке. Украшенные гербом винной провинции массивные ворота отеля предусмотрительно раскрылись, едва только их магобиль к ним приблизился. И перед Элисон и Дином предстала ухоженная аллея, ведущая к главным дверям отеля, возле которых их встречал швейцар в парадной униформе с золотыми пуговицами. Едва только их Магобиль притормозил у входа, лицо швейцара озарилось приветливой улыбкой, и он поспешил открыть дверцу Магобиля для Элисон. — Добро пожаловать в лавинье де Лус, сеньора и сеньор! — произнес он с легким бургундерским акцентом. — Надеюсь, дорога вас не утомила. Позвольте помочь вам с багажом. Ему, разумеется, позволили. Внутри Элисон Идина встретил просторный вестибюль с мраморными полами и высокими сводчатыми потолками. Помещение освещали огромные хрустальные люстры. В центре вестибюля журчал и переливался всеми цветами радуги в ярком свете люстр великолепный фонтан, вода которого стекала по мозаичным плиткам. Точнее, сначала, едва только они переступили порог, их встретила стройная молодая женщина в роскошном темно-бордовом платье. Дина Адамант?» — уточнила она. «Он самый?» — ослепительно улыбнулся ей дракон. «Я Изабелла де Лус, владелица отеля», — сообщила она, протягивая руку явно для поцелуя, а не для рукопожатия. И Дин не ударил в грязь лицом — Понял намек и, галантно склонившись, коснулся кожи ее руки легким поцелуем. — Счастлив, наконец-то, познакомиться с вами лично, — заглянув ей в глаза, заверил он. — А я как рада! — игриво заметила женщина. Но тут взгляд ее упал на Элисон. И хотя на лице ее не дрогнул ни один мускул, увиденное ее явно не только не обрадовало, но и озаботило. — Ваше сиятельство? — уточнила она, судя по тону, определенно и точно надеясь на то, что ошибается, но... «Нет, вы не ошиблись», одарив ее очередной своей ослепительной улыбкой, развеял ее надежды Дин. Это и в самом деле ее сиятельство герцогиня Сильверлейк. Открывший был рот Эллисон, чтобы самой подтвердить, что она действительно ее сиятельство, осталось на это лишь закрыть рот, улыбнуться и кивнуть. «Прошу прощения», Вновь переведя на него взгляд, растерянно проговорила женщина. «Я думала, вы прибудете со своим шеф-поваром, и поэтому зарезервировала для вас президентский люкс и просто люкс, и так как отель переполнен, боюсь». «О, Изабелла, не переживайте, мне прекрасно подойдет и просто люкс», — не дав ей договорить, заверил Дин. О, отлично», — явно с облегчением выдохнула Изабелла. «Приветственный прием для наших самых дорогих гостей сегодня в девять. Надеюсь, вы присоединитесь?» Эллисон посмотрела на Дина, но тот не спешил отвечать. Более того, судя по выражению его лица, он искал достаточно приемлемый предлог, чтобы отказаться. Поняв это, Изабелла с понимающей улыбкой добавила... «Среди наших гостей не только владельцы ресторанов и виноделен, но и кинозвезды, и дипломаты, и даже представители некоторых королевских фамилий, среди которых, как я слышала, очень много поклонников и поклонниц вашей сети ресторанов и вашего таланта». Дин кивнул. Ну, «В таком случае мы обязательно будем». «Мы?» Удивленно переспросила Эллисон, которой совсем не улыбалась провести вечер среди разряженной в пух и прах великосветской знати и надменных знаменитостей, изображая из себя одну из них. Не говоря уже о том, что, во-первых, у нее не было подходящего платья для мероприятия уровня кинозвезд и королевских особ, А во-вторых, за два дня ей нужно было узнать как можно больше не только о самой герцогине Сильверлейк, но и об ее окружении, в число которого входили сотни имен. И поскольку при визите в консульство или к ней домой она могла встретить любого из ее знакомых, ей нужно было знать каждого не только по имени и в лицо, но и при необходимости уметь поддержать хотя бы трехминутную беседу, не отвечая при этом в попад. «А можно я буду решать за себя сама?» С легким вызовом в голосе поинтересовалась она, опять и снова чувствуя себя стервой. «Но разве она виновата, что она и навязанный ей начальством напарник настолько из разных миров? И что он этого, судя по очередному обращенному на нее недоуменно задумчивому взгляду, не понимает?» «Конечно, как решите, так и будет!» С готовностью заверила ее Изабелла и, махнув рукой маячившему неподалеку молодому человеку, добавила «А сейчас Доната проводит вас в ваши номера». «Это будет очень кстати», — с величественностью истинной герцогини кивнула Эллисон. «Ваши номера находятся на третьем этаже. Надеюсь, вы останетесь довольны видом на залив», — продолжала тем временем говорить Изабелла. «Я уверен в этом», — заверил ее Дин. И, как только она отправилась встречать следующих друзей, снова накинул на себя и Элисон полок тишины. «Поверь мне, Мантикора не так страшна, как ее рисуют». Следуя за партье прошептал он ей на ухо. «О чем ты?» – нахмурилась Элисон. а приветственному уже, не разумеется», – усмехнулся Дин. «Прости, но я все еще не понимаю, о чем ты!» – огрызнулась Элисон. О том, что ты боишься идти на приветственный ужин, потому что думаешь, что будешь чувствовать себя некомфортно, — усмехнулся он. О том, что в тебе нет ни грамма авантюризма и безбашенности. О том, что тебе не хватает ни смелости, ни уверенности в себе. Другая на твоем месте бы отрывалась по полной, наслаждаясь новыми неизведанными впечатлениями. А ты... Он замолчал, поскольку опасался обидеть ее неосторожно сказанным словом. И снова, пусть и не во всем, но во многом он был прав. Вот только Эллисон, само собой, не собиралась ему в этом признаваться. «Во-первых, не я, а герцогиня Сильверлейк», — огрызнулась Эллисон. «А во-вторых, ничего подобного. Мне просто нечего надеть. То есть герцогини Сильверлейк нечего надеть. Вот и все!» — возразила она, уверенная, что привела твердо каменный аргумент. «И всего-то?» — усмехнулся Дин. — так бы сразу и сказала. — А я бы тебе ответил, что мой дядя об этом позаботился. Что бы ты знала, у тебя два огромных чемодана-нарядов, достойных не только герцогини, но и самой королевы. Элисон чуть не взвыла. Так глупо попасться. Теперь, если она попытается отговориться тем, что ей нужно работать, он точно решит, что она скучный, закомплексованный серый чулок. Пусть он и не произнес этого вслух, но она была уверена, что сказать он собирался что-то в этом роде. Дабы скрыть свою досаду, она поинтересовалась, надеясь его уколоть. «А что владелица отеля имела в виду, говоря о том, что на приветственном приеме будет много поклонников и поклонниц его таланта?» «О каком таланте, она говорила?» «О моем таланте шеф-повара, конечно», — усмехнулся Дин. «А ты о каком думала?» поинтересовался он, догадавшись по ее ехидно-приторно-сладкому тону о ее намерениях. Эллисон от удивления раскрыла рот. — Я... А... А... а ты умеешь готовить? — Умею, — кивнул дракон. — И, судя по количеству поклонников и поклонниц моего таланта, очень неплохо. — Ага, — растерянно кивнула она, в очередной раз чувствуя себя стерва-стервой. Ну, — Но кто меня за язык тянул? — И она упомянула о поклонниках твоего таланта, потому что... Ну, потому что меня пригласили не только как гостя, но и провести мастер-класс, как, впрочем, и еще с десяток лучших шеф-поваров Империи». «Понятно», — кивнула Элисон, мечтая провалиться сквозь пол. «Но почему он такой идеальный?» «Не будь он таким идеальным, возможно, она не чувствовала бы себя каждый раз, когда он ставит ее на место такой дурой». И тут оказалось, что День еще не закончил быть идеальным, а только начал. Я, кстати, собирался, как только закину вещи в номер, сходить и осмотреться на кухне, выделенной мне для завтрашней презентации, а заодно проверить, все ли в наличии продукты. Так что, если ты хотела бы перекусить, добро пожаловать со мной. Я собираюсь приготовить что-то простое, но вкусное. Может быть, спагетти с томатами и базиликом или омлет с овощами. Что скажешь. Представив себя наедине с красавцем-драконом, который готовит для нее, у Элисон перехватило дыхание. Причем настолько, что ей очень быстро стало нечем дышать, и она закашлялась. Другими словами, предложение показалось ей настолько соблазнительным, что она банально струсила. «Скажу, что я с удовольствием бы, но я пока не голодна. Кроме того, мне нужно разобрать два чемодана с достойными герцогиней нарядами, так что прости, у тебя своя ревизия, а у меня своя». А, «Тогда я зайду за тобой а, в девять?» — уточнили у нее. Поскольку ей совсем не хотелось на приветственный ужин, Эллисон предпочла бы, чтобы он зашел за ней в десять, а еще лучше в одиннадцать или даже двенадцать. Однако сегодня она уже столько раз успела проявить себя первостатейнейшей стервой, что у нее просто не повернулся язык опять и снова возразить тому, кто по отношению к ней вел себя не просто вежливо, но безукоризненно, радушно и обходительно. Так что ей ничего другого не оставалось, кроме как согласно кивнуть. «Да, в девять будет отлично».